меценат. Проработав часа два или три, Герон ощутил холод и решил сделать перерыв, чтобы перекусить. Озирая только что сделанное, он без труда вообразил, какими похвалами сыпал бы льстивый критик. Громадное полотно, диссонансные резкие линии, пламенное ощущение всеохватывающей угрозы. Хоть разок, подумалось ему, критик может для разнообразия и похвалить нечто хорошее. Отвернувшись от мольберта и пустой переборки, Герон увидел, что его страж бесшумно приблизился и остановился на шаг позади, будто эдаки зевака или любитель давать советы. «Полагаю, вы готовы внести какое-то идиотское предложение?» Робот, смутно смахивающий на человека, не произнес ни слова, хотя на его квазилицент имелось что-то вроде громкоговорителя. Пожав плечами, Герон обошел его и двинулся искать камбуз. Корабль удалился от земли на считанные часы полета со сверхсветовой скоростью, когда его настиг и захватил в плен Берсеркер, а единственный пассажир, Пирс Герон, даже не успел толком оглядеться на корабле. Отыскав камбус, он обнаружил, что это не просто какая-то кухня, а своеобразный салон, где колониальные дамы с претензиями на утонченный вкус, утомившись от разглядывания картин, могли бы пощебетать за чашечкой чаю. Франц Гальц должен был стать передвижным музеем. Затем вокруг солнца разгорелась пламя войны против берсеркеров, и культбюро ошибочно решила что безопаснее переправить сокровище живописи на Тау Эпсилона. Франц идеально подходил для этой миссии, и ни для чего больше. Посмотрев дальше, Герон увидел, что дверь в рубку разбита, но заглядывать туда не стал, твердя сам себе, что вовсе не потому, что увиденное могло бы вывести его из равновесия, что он безразличен к ужасам, как и к большинству остальных человеческих существ. Там остались оба члена экипажа Франца, вернее, то, что уцелело от них после попытки дать отпор абордажным автоматам Берсеркера. Несомненно, они предпочли плену смерть. Сам Герон не предпочитал ничего. Теперь он, пожалуй, единственное живое существо, не считая нескольких бактерий, на добрую половину светового года окрест. Ему польстило открытие, что сложившаяся ситуация вовсе не повергает его в ужас, что его застарелая усталость от жизни отнюдь не поза, не попытка одурачить самого себя. Стальной страж последовал за ним на камбуз, продолжая наблюдение за человеком, пока тот включал кухонное оборудование. «Все еще никаких предложений», – осведомился у него Герон. «Возможно, ты умнее, чем я думал». «Я тот, кого называют берсеркерами». Внезапно проскрипела человекообразная конструкция вялым тоном. «Я захватил ваш корабль и буду говорить с тобой через миниатюрный автомат, который ты лицезришь. Ты улавливаешь смысл моих слов?» «Понимаю настолько, насколько мне надо». Самого берсеркера Герон еще не видел, но чувствовал, что тот дрейфует в нескольких милях, нескольких сотнях или нескольких тысячах миль от захваченного корабля. Капитан Ханус отчаянно пытался скрыться от него, бросив свой корабль в облака темной туманности, где ни один корабль не может двигаться быстрее света, а преимущество в скорости имеет более миниатюрный корабль. Погоня шла на скоростях до 1000 миль в секунду. поневоле оставаясь в нормальном пространстве, неповоротливый Берсеркер не мог маневрировать, чтобы избегать столкновений с метеоритами и газовыми скоплениями столь же эффективно, как управляемый радарно-компьютерным комплексом преследуемый Франц. Зато Берсеркер послал в погоню собственный боевой катер, и у безоружного Франца не осталось ни единого шанса на спасение. Расставив на столе холодное и горячее блюда Герон склонился в полупоклоне. «Не изволите ли составить мне компанию? Я не нуждаюсь в органической пище». В конце концов, усевшись со вздохом, поведал Герон машине. «Ты обнаружишь, что отсутствие чувства юмора также бессмысленно, как и смех. Подожди и посмотри, прав я или нет». Приступив к еде, Он обнаружил, что аппетит не настолько велик, как ему казалось. Очевидно, организм по-прежнему боится смерти. Это немного удивило художника. «При обычных обстоятельствах ты функционируешь в деятельности этого судна», задала машина вопрос. Нет. Герон заставил себя проживать и проглотить пищу. Я не силен в умении давить на кнопки. При этом ему не давала покоя мысль о странном происшествии. Когда до захвата корабля оставались считанные минуты, капитан хану с пулей вылетел из рубки, сгробастал Герона, и с душераздирающей поспешностью потащил его за собой через всю сокровищницу мирового изобразительного искусства на корму. «Герон, послушайте, если мы не прорвемся, видите?» Отперев двойной люк в кормовом отсеке, капитан показал нечто вроде короткого тоннеля диаметром с большую канализационную трубу, выстеленного мягкой обивкой. «Обычная шлюпка не ускользнет, но это может». но ну и ждете второго пилота, капитан, или мы отправимся прямо сейчас?» «Глупец, тут места хватит только на одного, и этот один не я». «Вы намерены спасти меня?» «Капитан, я тронут». Рассмеялся Герон, естественно, и без натуги. «Но вам не стоит сбрасывать со щитови себя». «Вы идиот! Могу я вам доверять?» Ханус нырнул в шлюпку, и пальцы его заплясали на панели управления. Потом Пятис выбрался и вонзил в Герона безумный, пылающий взор. «Слушайте, смотрите сюда. Это кнопка старта. Я все настроил так, что шлюпка выйдет в район главных космотраз и начнет передавать сигнал бедствия. Тогда есть шанс, что ее найдут и спокойно поднимут на борт. Теперь, когда все настроено, надо только нажать кнопку старта». И в этот миг катер «Берсеркера» атаковал корабль с таким грохотом, будто на корпус обрушились горы. Электричество и искусственная гравитация отказали, но тут же внезапно появились снова. Пирс Герон рухнул на бок. Удар на миг отшиб ему дыхание. Капитан же вскочил на ноги, двигая, словно лунатик, снова закрыл люк таинственной крохотной шлюпки и заковылял в рубку. «Почему ты здесь?» – осведомилась у Герона машина. Он только что подцепил на вилку кусок блюда, на которое смотрел, но тут же бросил ее. Ему даже не пришлось колебаться, прежде чем ответить. «Тебе известно, что такое культ бюро. Это дурачок, командующий искусством там, на земле. Некоторые, как и множество других дураков, считают меня великим живописцем, преклоняются передо мной. И когда я сказал, что хочу покинуть землю на этом корабле, мне предоставили такую возможность. Я хотел улететь, потому что почти все ценное в смысле этого слова земли вывезли» изрядную часть на этом самом корабле. А на планете остались только кишащие толпы животных, плодящихся и умирающих, дерущихся. Почему ты не пытался бороться или спрятаться, когда мои автоматы взяли это судно на абордаж? Потому что ничего хорошего из этого не вышло бы. Когда абордажная команда берсеркера пробилась через воздушный шлюз, герон, устанавливавший мольберт в помещении, видимо предназначенном для небольшого выставочного зала, приостановился, чтобы поглядеть на вереницу непрошенных гостей проследовавшую мимо. Один из стальных человекообразных монстров, тот самый, через которого Берсеркер допрашивал его сейчас, остановился, возрившись на него линзами, а остальные двинулись вперед к рубке. «Герон!» — крикнул интерком. «Попытайтесь, Герон, пожалуйста! Вы знаете, что делать!» Затем послышались лязг, выстрелы и проклятия. «Что делать, капитан?» «Ах, да!» Шок от произошедшего и угроза неминуемой смерти пробудили в пирсе Героне некое подобие жизни. Он с интересом разглядывал чуждые формы и линии неживого стража, чей металл, промороженный безжалостным холодом межзвездных пространств, в тепле салона оброс инием. Затем Герон отвернулся и принялся писать портрет Берсеркера, пытаясь уловить не внешнюю, ни разу невиденную форму, а свое ощущение его внутренней сущности, чувство, как сверлят спину бесстрастный, мертвенный взгляд вытаращенных линз. Ощущение это было лишено приятности, словно негреющий свет весеннего солнца. «А что хорошо?» – спросил автомат, стоящий в камбузе, над душой у Герона, пытающегося поесть. «Это ты мне скажи», – фыркнул он. Тот понял его буквально. «Служить делу того, что люди называют смертью, хорошо. Уничтожать жизнь – хорошо». Столкнув почти полную тарелку в щель мусоросборника, Герон встал. «Ты почти прав насчет того, что жизнь – никудышняя штука, но даже будь ты абсолютно прав, к чему подобный энтузиазм? Что уж такого похвального в смерти?» Теперь его изумили собственные мысли, как прежде отсутствие аппетита. «Я абсолютно прав», — заявил автомат. В секунд 5 Герон стоял неподвижно, будто погрузившись в раздумья, хотя в мыслях у него царил полнейший вакуум. «Нет», — проронил он наконец и принялся ждать, когда его поразит удар молнии. «В чем, по-твоему, я заблуждаюсь?» — поинтересовался автомат. «Я тебе покажу». Герон вышел из камбуза, чувствуя, как взмокли ладони и пересохло во рту. Почему бы этой адской машине не убить его и на том покончить? Картины были уложены на стеллажи ряд за рядом, ярус за ярусом. В корабле не осталось места, чтобы экспонировать традиционным способом большое количество полотен. Отыскав нужный ящик, Герон выдвинул его, выставив скрытый внутри портрет на полное обозрение. Тотчас же вспыхнули окружающие его светильники, оживив сочные цвета картины, защищенные статгласовым покрытием, изобретением XX века. «Ну вот в чем ты заблуждаешься», – провозгласил Герон. Объективы человеческого аппарата сканировали портрет секунд 15 «Объясни, что ты мне показываешь», – потребовал он. «Мой тебе поклон», – сказал Герон, исполнив именно это. «Ты признаешься в невежестве. Даже задаешь внятный вопрос, хотя и поставленный чересчур обще Во-первых, поведай, что видишь здесь ты. Я вижу подобие живой единицы. Его третье пространственное измерение ничтожно по сравнению с двумя другими». Подобие заключено в защитную оболочку, прозрачную для длин волн, воспринимаемых человеческим зрением. Отображенная человеческая единица является или являлась взрослым самцом, очевидно, в хорошем функциональном состоянии, облаченным в покровы незнакомого мне типа. Как я понимаю, один предмет одежды он держит перед собой. «Ты видишь человека с перчаткой», – перебил Герон, утомленный своей горькой игрой. Картина так и называется «Человек с перчаткой». «Ну что скажешь?» Последовала пауза секунд в двадцать. «Это попытка воздать хвалу жизни, сказать, что жизнь – это хорошо?» Глядя на тысячелетнее полотно Тициана, высочайшее произведение искусства, Герон едва расслышал ответ машины, беспомощно и безнадежно окидывая мысленным взором свою последнюю работу. «Теперь скажи ты, что это означает», – совершенно бесстрастно потребовал робот. Герон не ответил и двинулся прочь, оставив ящик открытым. Робот увязался за ним следом. «Скажи мне, что это означает, или будешь наказан?» «Если ты можешь взять паузу на размышление, то и я могу», — отрезал Герон, хотя при угрозе наказания внутри у него все мучительно сжалось, словно боль была страшнее смерти. Но Герон отнесся к своим внутренностям с величайшим презрением. Ноги несли его обратно к Мольберту. Едва взглянув на диссонирующие грубые линии, минут десять назад так тешившие его, он нашел их отвратительными, как и все, что перепробовал за последний год. Что ты делаешь? — осведомился берсеркер. Взяв кисть, которую позабыл почистить, Герон с раздражением принялся ее вытирать. Это была попытка постичь квинтэссенцию своей сути, запечатлеть ее красками на холсте, как запечатлены были эти люди. Махнул он рукой в сторону стеллажей. Попытка провальная, как и большинство других. Последовала новая пауза, измерить которую Герон даже не пытался. — Попытка воздать хвалу мне? — Называй, как хочешь. Переломив испорченную кисть, Герон шурнул обломки на пол. На сей раз пауза была краткой, после чего автомат, не проранив ни слова, развернулся и зашагал к шлюзу. Некоторые его приятели с лязгом потянулись следом. Со стороны шлюза послышался звон и грохот, будто из слесарной мастерской. И так допрос на время прерван. Мыслами Герон был готов обратиться к чему угодно, только бы позабыть о своей работе и своей участи и снова вернуться к тому, что показал, вернее попытался показать Ханус. Как сказал капитан, это нестандартная шлюпка но она способна ускользнуть. Надо всего лишь нажать на кнопку. Герон зашагал, легко усмехнувшись при мысли, что если Берсеркер и в самом деле настолько беззаботен, как кажется, то не исключена возможность удрать от него. Удрать, но к чему? Писать картину он больше не может, если вообще мог хоть когда-нибудь. Все, что ему действительно дорого, сосредоточено теперь здесь и на других кораблях, покидающих Землю. Вернувшись к силажам, Герон еще дальше выдвинул ящик человека с перчаткой Так что тот вышел из пазов и стал удобной тележкой, и покатил портрет на корму. Он еще может употребить свою жизнь на благое дело. Из-за статгласовой оболочки картина стала массивной и неповоротливой, но, пожалуй, втиснуть ее в шлюпку все-таки удастся. И все это время, будто зуд донимающий человека на смертном одре, мозг Герона сверлил вопрос, какие же надежды капитан возлагал на шлюпку. Вроде бы, ничуть не беспокоясь об участи Герона, Хануси толковал о своем доверии к нему. Уже на подходе к корме, вне поля зрения машин, Герон миновал крепко увязанный штабель скульптур, когда до его слуха долетел какой-то шум, быстрый слабый стук. Ему потребовалось минут пять, чтобы отыскать нужный ящик. Когда же он поднял крышку, то обнаружил внутри обитого мягким материалом ящика девушку-каминезони. Ее склокоченные волосы выглядели так, будто встали дыбом от ужаса. «Они ушли?» Она изгрызла ногти и кончики пальцев до крови. Не дождавшись мгновенного ответа, Девушка повторяла вопрос снова и снова, все тоньше и истеричнее. «Машины все еще здесь». В конце концов отозвался Герон. «А где Гус?» Буквально содрогаясь от ужаса, девушка выбралась из ящика. «Они его захватили?» «Гус?» – переспросил художник, но перед ним уже забрежил свет понимания. «Гус Ханус, капитан. Мы с ним... Он пытался спасти меня, вывести с земли». «Я совершенно уверен, что он погиб. Он сражался с роботами». Девушка впила своими окровавленными пальцами в подбородок. «Они нас убьют. Или хуже. Что нам делать?» «Не горюйте вы так о своем возлюбленном», — произнес Герон, но девушка будто и не слышала его, бросая безумные взгляды туда-сюда в ожидании появления роботов. «Помогите мне с этой картиной», — спокойно распорядился Герон. «Придержите дверь открытой». Она повиновалась будто в трансе, не задавая никаких вопросов. «Гус сказал, что будет шлюпка», — забормотала она себе под нос. Если бы пришлось доставлять меня на Тау Эпсилона контрабандой, он собирался воспользоваться специальной маленькой шлюпкой. Она вдруг прикусила язык и уставилась на Герона в испуге, что он расслышал все от слова до слова и отберет ее шлюпку. Что он и собирался сделать. Доставив полотно в кормовой отсек, он остановился. Долго глядел на человека с перчаткой, но под конец уже не видел ничего, кроме того, что у него самого кончики пальцев не искусаны до крови. Взяв дрожащую девушку за руку, Герон втолкнул ее в утлая суденышка. Она сжалась там в клубочек, оцепенев от ужаса. Даже не нехорошенькая. Непонятно, что Ханус не нашел. Там хватит места лишь на одного, сказал Герон, а девушка отпрянула, ощерив зубы, будто боялась, что он сейчас начнет выволакивать ее обратно. «Когда я закрою люк, нажмите вон ту кнопку, это старт, ясно?» Это она поняла тотчас же. Художник с натугой закрыл оба люка и подождал. Всего секунды через три послышался скрежет наверное, означавший, что шлюпка отчалила. Поблизости имелось крохотное смотровое окно. Сунув в него голову, Герон увидел кружение звезд за черной метелью туманности. Через некоторое время показался берсеркер, кружащийся вместе со звездами, черные, круглые, размерами превосходящий любую гору. Судя по всему, крохотное суденышка, ускользнувшая прочь, осталась незамеченным. Катер агрессора все еще держался рядом с Францем, но роботы не показывались. Глядя человеку с перчаткой в глаза, Герон снова повез его вперед, чтобы поставить рядом с Мольбертом. Теперь сумятица линии на работе самого Герона стала просто омерзительной, но он заставил себя взяться за кисть. Он даже не успел приступить к работе, когда человекообразный автомат вернулся к нему. Грохот и виск металла смолкли. Аккуратно вытерев кисть, художник отложил ее и кивнул на портрет берсеркера. «Когда уничтожишь все остальное, сохрани это полотно». Отвези его к тем, кто тебя построил. Они это заслужили. «Почему ты думаешь, что я уничтожу картины?» проскрипел в ответ машинный голос. «Даже если это попытки восхваления жизни, сами по себе они мертвые предметы и потому хороши сами по себе». Внезапно Герон ощутил такой страх и изнеможение, что даже не смог говорить. Тупо уставившись в объективы робота, он заметил в них крохотные искорки, пульсирующие в такт с его собственным сердцем и дыханием, будто индикаторы детектора лжи. «Твой ум раздвоен», — проговорил автомат. «Но своей большей частью он вознес хвалу мне. Я отремонтировал твой корабль и установил курс. Теперь я отпускаю тебя, чтобы другие живые единицы могли научиться от тебя восхвалять то, что хорошо». онемевший немевший Герон так и стоял, глядя перед собой, когда металлические ноги протопали мимо, и скрежет металла послышался в последний раз. Лишь спустя какое-то время до сознания Герона дошло, что он жив и на свободе. Поначалу он шарахался от мертвых, но однажды, притронувшись к ним, вскоре преодолел брезгливость и уложил останки в холодильник. Особых оснований считать их верующими не было, но он все-таки отыскал книгу, чтобы прочесть над ними исландские, духовнические, христианские и иудейские заупокойные службы. Потом нашел на палубе неповрежденный пистолет и обошелся за кутки на корабле, внезапно проникнувшись диким предположением, что какой-нибудь робот мог остаться на борту. Дошел до самой кормы, задержавшись лишь за тем, чтобы сорвать скверну с Мольберта. На корме остановился, устремив взор ту сторону, где предположительно остался Берсеркер. «Будь ты проклят! Я способен измениться!» Прокричал он в кормовую переборку. Голос его сорвался. «Я снова смогу писать. Я тебе покажу. Я могу измениться. Я живой!» Разные люди находят разные способы воздать хвалу жизни, провозгласить ее олицетворением добра. Даже я, по природе своей, не сражаться или уничтожать, могу на интеллектуальном уровне понять. В войне против смерти, ценность жизни, подтверждается именно сражениями и уничтожением врага. В такой войне ни одного живого воина не терзает жалость к врагу. По крайней мере, от этой извращенной боли не страдает никто. Но в любой войне живительное действие пацифизма сказывается не на враге, а на пацифисте. Я коснулся миролюбивого разума, очень жаждавшего жить.